36. -й. Соперничество Варуны и Утатхи. Бхадра, дочь Сомы, бога Луны, была прекраснейшей из женщин в трех мирах. Отец и дед хотели выдать ее замуж за великого мудреца Утатьхю, сына Ангираса. Брахма призвал к себе благочестивого мудреца и отдал ему дочь Сомы. Между тем Варуна, бога Океана, Давно любил прекрасную Бхадру и мечтал получить ее в жены. И придя в леса, где стояла отшельническая обитель у Татхи, ворона похитил красавицу в то время, когда она купалась в водах реки Емуны. Он увел ее на дно морское в свой великолепный дворец, украшенный драгоценными камнями и жемчугом. У Татхи, узнав о похищении жены, послал к вороне небесного мудреца Нараду, вестника богов и вождя Гандхарвов. Нарада спустился в подводное царство и предстал перед богом океана. «Ты хранитель мира, а не разрушитель, о Варуна!» — сказал он. «Зачем же ты похитил у мудрого Утатьхи жену, отданную ему по закону отцом и дедом ее? Ты должен вернуть ее немедля». Но ворона отвечал, «Я люблю ее и не могу с ней расстаться. Уходи прочь». И схватив Народу за горло, он выбросил его из своего дома. Народа вернулся к Утатьхе и молвил уныло, «Ворона не хочет возвращать твою жену. Он выгнал меня из своего дома. Возвращай ее сам, как знаешь, о великий подвижник». Услышав слова Народы, Утатьхе разгневался он обратился к священной реке Сарасвати и пожелал, чтобы она перестала течь в океан и затерялась в песках пустыни на своем пути к океану, и многие другие реки, устремлявшиеся к западу, пересохли, не достигнув океана, и перестали наполнять его водою. О земле Утатьхе повелел, чтобы в тех местах, где раньше были обширные озера, стала суша. И силою своего Подвижничество он осушил сам великий океан. Под гнетом всех этих бедствий ворона, владыка вод пришел в уныние. Долго упорствовал он, но когда лишился последних владений, покорился и отвел прекрасную пхадру к Ангерасу. Иутатья получил свою жену обратно и радостный вернул вороне его воды. Только река Сарасвати с тех пор уже не достигает океана. Обмелевшая, она кончает свой путь в пустыне.